Глава вторая. Понимая, что теперь от слажности работы отряда будет зависеть его жизнь, Виктор самым простым и тривиальным образом решил брать власть в свои теплые и заботливые руки. По-нашему, п о д ж и д а й с к и то есть просто поставил всех перед тем фактом, что он теперь главный, предложив всем, кто против этого решения, выйти вперед. Как ни странно, желающих не нашлось. Репутация убийцы могущественного некроманта и вообще единственного, кто в этой неразберихе сохранил самообладание, сделала свое дело. Ну и полтора десятка эльфов, стоящих за его спиной с оружием наголо, добавили политического веса. Тут, конечно, не страна победившая демократии, но доброе слово и револьвер все так же оказались авторитетнее обычной болтовни. А дальше начался ад. Ну как ад. Наведение порядка в экспедиции согласно уставам Российской Федерации, к о т о р ы е Орлов не только знал на зубок, но и имел и определенный опыт заливки в подкорку новобранцев, даже против их желания. Конечно, устав ы начала XXI века земли в ряде мест оказались совершенно неуместными для магических реалий этого мира. Но Виктор был не дурак и довольно легко их доработал, так сказать применив подместность. В общем, аборигенам понравилось. А для тех, кому не понравилось, всегда имелись наряды вне очереди и строевая подготовка перед сном. Так они и двигались. Причем, что интересно, передвигались они тоже согласно уставным требованиям, разработанным, правда, еще в лохматом прошлом, то есть передовыми и боковыми подвижными заставами, дозорами и так далее. Что особенно д о с т а в л л о непривыкших к таким делам членов экспедиции. И ладно воины, они довольно быстро привыкли к подобным издевательствам, но вот гражданские, лишенные крепкой армейской самодисциплины и стойкости, буквально в з в ы л и на Луну, разумеется молча про себя и с улыбкой на лице, потому что Виктор любой либерализм пресекал в зародыше, твердо зная о том, что ежели кого оставить без дела, ему обязательно в голову полезут глупые мысли. А если они все же посетили дурную голову подчиненного, значит, что ему явно не хватает нагрузки, с о в с е м и как говорится, в ы т е к а ю щ и м и Маги магами, но картошку чистили на кухне обычными ножами. И ямы для с о р т и р о в копали ничем иным, как самыми простыми и незамысловатыми лопатами. И такой подход дал свои весьма позитивные плоды. С одной стороны, за месяц пути получилось предотвратить двенадцать нападений и три засады. С другой стороны, отряд с каждым днем все больше и больше начинал напоминать воинское подразделение, слабенькое, жиденькое, но уже управляемое. Тем более, что Виктор не м у д р с т у и лукаво разбил веренных ему людей на три взвода по три отделения и начал налаживать нормальное их взаимодействие. дошло до того, что к исходу месяца все члены экспедиции начали обращаться к нему не иначе, как т а р ч и капитан, ну и между собой тоже б л ю д я т субординацию. Конечно, повышать себя в звании было неправильно, но куда деваться? Да и в конце концов какая разница, кем стал российский старший сержант среди диких аборигенов? Единственное, о чем горевал Орлов, это форма. Все эта пестрота в одежде сильно мешала. Если поначалу чуть-чуть, то позже только маги и спасались от потери внятного внешнего вида. Зато народ подтянулся. Даже заплывшие жиром б ю р г е р ы из числа аристократов избавились от изрядного животика и второго подбородка. Не полностью, конечно, но и этот результат впечатлял, даже их самих. Спустя пять недель таким походным ордером они достигли первого пограничного препятствия – какой-то странной полосы густого тумана. от гораживающего окраину п у с т о ш е й от ее центральной части. Приплыли, с явным разочарованием в голосе отметил Виктор, когда один из темных эльфов попытался войти в туман, а его вытолкнуло наружу так, словно он упал на батут.